Все везде, чем более мыслящее существо может мыслить, тем более, по нашему представлению, имеет оно реальности или совершенства. Следовательно, существо, которое может мыслить бесконечно много и бесконечным многими способами, необходимо бесконечно по силе своего мышления. Таким образом, мы представляем это существо бесконечным, обращая внимание на одно только его мышление.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 что тоже по теореме 16. Он может образовать идею своей сущности и всего необходимого вытекающего из неё. Но всё, что находится во власти Бога, необходимо существует по теореме 35. Следовательно, та глава и идея необходимо существует и существует не иначе, как в Боге по теореме 15, что и требовалось доказать. холия под могуществом бога обкновенно понимает свободную волю и право бога над всем существующим и потому обкновенно считает всё это случайным говоря, что бог имеет власть всё разрушить и обратить в ничто дали могущество бога весьма часто сравнивают с царским но мы опровергли это